Часть 3. Много семей оставила война в Монгаловском бесхозяйских до да всего доходчивых рук. Загорюнился и притих поселок. У церковной ограды не собирались больше в будничные вечера охочие до да веселья девки. Под темным и теплым небом не звучали там песни кадровцев, не мелькали красные огоньки папирос, не шептались в тени до полей влюбленные пары.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 Было им не до этого. Провожали они в чужедальнюю страну сыновей и братьев, провожали с выпивками и песнями, с пеным бахвальством, требовали старики на проводинах от своих служивых не посрамить в боях казацкого звания и со славой вернуться домой. Никто из них и не думал в те дни о работе. Тряхнув стариной, вспоминали седые служаки Вафаньгоу и Тюринчен, мугден и Ляоян. И был им пьяным по колено любое море.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 ни одна молодуха глотала соленые слезы а старики угрюмо вздыхались из тоски оглядывали поля где начинала уже приметно желтеть пшеница волнуемая горячим ветерком и ни лодолу под наливными колосями белеса и яица опытом знали старики заранее надолго затянется в этот год страда и немало хлеба выбитого осенней непогодью вылущенного прожорливой птицей уйдет под снег и от тягостных дум сушила сердца стариков кручина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 А у Андрея Григорьевича оказалось припасенным, в свою очередь, не просто примета, а целое предзнаменование. В позапрошлую душную ночь плохо спалось ему в горнице. Вышел он в самую полночную крылечко охолодиться, успокоить старческую одышку. Зеленоватое небо было густо, осыпано сочными переливчатыми звездами. Как только успел накинуть взглядом от края до края, так понеслись по нему огненные стрелы. Множество белых полос прочертили они в вышине с востока на запад неба.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 Вы ведь мне прислуг и кухарок не нанимали, за всем и везде я одна поспевала. Редко на людях разговаривала о с мужем и с векром при посторонних людях таким образом. северьян недовольно поморщился, а Андрей Григорьевич изумленно повел кудлатыми бровями. — Какая муха тебя сегодня укусила, — заворчал он на навдотью. — К чему свой разговор ведешь? — К тому, что нужна мне замена на старости лет. Хочу я в своем дому за невесткиной спиной пожить, а не разрываться день-деньской во все стороны. Жените мне, Романа, осенью, и все, — вызывающе бросила она. Андрей Григорьевич внимательно оглядел ее, затем повернулся к Северияну и, указывая на нее, насмешливо подмигнул. — Слышь ты, каким ветром из кухни подуло? Придется тебе на свадьбу раскошеливаться. Хоть и не очередь, а благоверная твой резон, — говорит. — Резон-то резон, — почесал Севериян затылки Только кошелям моего не хватит, чтобы и свадьбу сыграть, и строевого коня ромки купить. Да либо одного коня, тогда еще туда-сюда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 У меня только вчера об этом разговор с атаманом был. Спрашивал у меня, скоро ли конемом заведемся. Сказал ему, что сейчас достаток не позволяет, надеемся, мол, на новый урожай. А он велел поторопиться. Отставать, говорит, вам не гоже. — Это он точно говорит, — согласился Андрей Григорьевич. — Мы улыбины казаки не третий сорт, не оборвыши. Наша фамилия в Забайкальском войске известная, так что придется нам выбирать, что вперед, свадьбы или казачьи справа. Сразу того и другого при нашем зажитке не осилить. Да и тут, может, заковыка получиться, ежели не дадут нам с конем нового хлеба дожидаться. Прикажут Ромку в месяц собрать. Вот мы и сели, да запели. Кубышки ведь золотом у нас не водится продолжался крушаться Северьян. — А вы свадьбу победнее устроите, — посоветовал улыбенным Пестов. Но Северьян и Андрей Григорьевич оба в голос заявили, что это не годится. Родственники невесты — люди справные, и на бедную свадьбу их не сговоришь. Когда Пестов ушел, Андрей Григорьевич, испытывая романа, спросил его. — Сам-то ты жених, как думаешь?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 «Дельно рассуждаешь», — похвалил его Андрей Григорьевич и велел ему из подваль подыскивать для себя строевого коня. Едва управились мунгаловцы с сенокосом, как было получено предписание атамана отдела. В нем приказывалось начать в свободное от работы время строевое обучение молодых казаков, которым исполнилось по восемнадцать лет. Таких набралось около сорока человек.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 Он глядел на проходивших мимо людей, а они сливались в его глазах в цветные пятна, и их голоса доходили до него, как из-под земли. Никифор издали наблюдал за ним. Разодетые в чесучую сукно богачи из царской улицы остановились поглядеть на Романа. Платон Волокитин с усмешкой кинул ему. — Что, как бы к земле уставился? — Стыдно роже то небось. но Ну-ну, поморгай своими непутевыми глазами. — Никифор не отец, он тебя живому разуму наставит.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 Низовские дружно захохотали, Верховские насупились, притихли. Связываться с Семеном охотников не находилось. Никифор растерянно глядел на Семена, не зная, что ему ответить. В толпе подошел Каргин. Никифор бросился к нему, начал жаловаться на Семена. Каргин выслушал его, невольно хмурясь и покусывая кончик уса. Потом спросил семёна Какого черта занятиям мешаешь? — Тут не занятие, а цирковое представление, — показал Семен Романа. Никифор фокусы надромкой устраивает, на посмешище его выставил. — За что наказал парня? — повернулся Коргин к Никифору. — Плохо соображает, весь взвод мне портит. — Не он тебе взвод портит, а ваш кривопятый Алешка. — Ромкуха сейчас в гвардию, а из Алешки обозника даже не выйдет. — Верно. У него одни сынки, другие пасынки, — поддержали семёна низовские Такого командира поганой метлой гнать надо. Коргин, не говоря ни слова, повернулся к Роману. — Коза Кулыбин, стоять вольно! Роман радостно вздрогнул, опустил клинок,